Глава 33. Софья. «Безобразная, как и прекрасная, имеет право на существование, которое кроется в недрах вечной красоты». Виктор Гюго. Только на второй день смогла позвонить Оскару. Не могла собраться силами и набрать его номер, который помнила наизусть. Держала в руках трубку от телефона, и руки дрожали. Я злилась на него, но стоило услышать его голос как тут же вся злость на него испарилась, и пошли из глаз слезы. Не сразу смогла сказать, где я. Все плакала и плакала, пока медсестра не выхватила у меня телефон и не рассказала, где найти. А потом еще долго меня успокаивала и отпаивала успокоительными вместе с врачом. «Голубушка, ну вы же прекрасно понимаете, что вам нельзя волноваться. Или хотите пролежать у меня в больнице до самых родов?» Уже в возрасте доктор ругал меня, а я чувствовала себя несмышленным ребенком и не могла остановиться. «Не хочу», – шмыгнула носом. «Ну вот и прекрасно!» Мужчина улыбнулся мне и погладил по голове, прижимая к своей груди. Тут же вспомнила отца и опять грустно стала «Что случилось?» Дверь в палату резко распахнулась и вбежал запыхавшийся Марк. Мы с доктором и медсестрой удивленно на него уставились. «Марк Яковлевич, уже все хорошо. Просто девушка немного расстроилась. Поднялось давление». «Машенька», — доктор обратился к медсестре. «Пошли, а вы объясните, пожалуйста, Софье, чтобы она больше так нас не пугала. Может, вас послушает». Марк кивнул доктору и подошел ближе ко мне, садясь на стол рядом с кроватью. «А ты откуда здесь?» Я все с интересом смотрю на него. Сегодня Марк не в офисном костюме. На нем темные джинсы и синий свитер с горлом. Темные волосы растрепаны, а на впалых щеках небольшой румянец. Похоже, сильно торопился. Я был дома. Мне позвонили, сказали, что тебе плохо. Вот и примчался. Я опустила глаза в пол, и Марк, видимо, как-то прочитал мои мысли. И из-за чего я так расстроилась? Отцу ребенка звонила. Я покачала головой в знак согласия. А он что? Ничего, сказал, приедет. Хорошо. Уже как-то грустно произнес Марк. Он что-то хотел еще сказать, но дверь палаты открылась, и вбежал Оскар, а за ним и Жанна. Эти оба остановились посередине палаты и с изумлением переводили взгляд то на меня, то на Марка. Э... Добрый день. «А вы кто?» произнесла Жанна с каким-то похотливым интересом, рассматривая Марка. «Я Марк Яковлевич, хозяин всего заведения и сосед по дому Софьи». Марк встал и подошел к Аскару, пожал ему руку в знак знакомства и галантно поцеловал руку Жанне, отчего она немного смутилась. «Ну надо же! Первый раз замечаю смущение за своей сестрой». «Ты как?» Оскар шагнул в мою сторону, оставляя за своей спиной Жанну и Марка. «Хорошо». Безумно хотелось к нему прикоснуться. Я еле сдерживала себя в руках, чтобы не разреветься снова. Глаза защипала, и я опустила лицо вниз и быстро протерла глаза ладонью, чтобы убрать слезы. «Марк Яковлевич, можно вас на пару слов?» Оскар кивнул на двери, мужчины вышли, а я осталась наедине с Жанной. «Как ребенок», – поинтересовалась она, заставая меня врасплох от своего же вопроса. Я и не думала, что ее беспокоит его судьба. А нет, ошибалась. «Все хорошо. Вовремя оказали помощь». «Чудно!» – она прошла по палате и присела на диван. «А ты знаешь, я где-то уже его видела». Жанна задумчиво посмотрела за окно, а потом ее будто озарила. И она перевела на меня свои сверкающие глаза. Это же тот парень, с которым ты встречалась до отъезда из России. Точно! Я его вспомнила. Он еще приезжал к нашему дому, тебя искал, но отец послал его, сказав, что не знает, где ты. Да, протянула Жанна. И как интересно, вы с ним встретились? Или ты специально переехала в его дом, чтобы снова захомутать? Ты совсем ненормальная? А что? Тебе мало моего мужа, так ты и чужих мужиков из семьи уводишь. Такой, как Марк, не думаешь, что одинок. Сестра, а слышала такую поговорку? По себе людей не судят. Нет? Не слышала? Не изви, Прикрикнула она на меня и тут же подобралась. Или ты хочешь, чтобы все узнали, кто ты такая? Так я быстренько всю информацию на тебя выложу. «От тебя не только мой муж отвернется, но и этот красавчик, так что лучше помалкивай, неудачница!» Я не осмелилась больше с ней спорить, и не потому, что сильно испугалась, а потому, что это бесполезно. У Жанны своя правда, как и у меня. Я не старалась увести ее мужа, я просто его любила, молча, не выставляя свою любовь всем на обозрение» хранила в сердце его образ, голос и прикосновение. Я безумно хочу, чтобы нашему ребенку все досталось от его папочки. Для меня Аскар был идеалом. Не только как мужчина, но и как человек. А может, это просто любовь ослепляла меня и стирала все его недостатки? И я не прекращу его любить, даже если разверзнутся небеса, и мы с ним расстанемся навсегда. Я буду рассказывать нашему малышу, какой у него был прекрасный папочка, чтобы он им гордился».